В отделе, куда воли и судьбы попали Комаров и Владыкин, трудились в основном пожилые изыскатели, немало повидавшие на своем веку. Суровые северные условия сплотили их в одну крепкую, дружную семью, в которой каждый готов был пойти на уступки друг другу. В основном все были женатыми, супруги трудились тут же бок о бок со своими мужьями. Теплая радушная атмосфера, царившая в отделе, понемногу растапливала сердечный холодок Комарова и замкнута с его характера. За короткое время он сблизился со многими сотрудниками, лишь один продолжал оставаться для него загадкой. Строгий профиль его неизменно внушал Комарову чувство уважения, любезное отношение к труженикам говорило о внутреннем благородстве. Высокая стройная фигура, казалось бы, напрочь отметала всякие мысли о перенесенных тяготах, хотя глубоко врезавшиеся морщины на лице говорили как раз об обратном. В разговоре он был скромен, В обращении прост, тактично выслушивавший все замечания, но не проявлял признаков нетерпения. Хорошо владел собою, был душой общества и вместе с тем не сливался с ним, не растворялся среди балагуров. Еще Комаров заметил, что привлекающий его внимание сотрудник ищет уединение и частенько подолгу простиживает на берегу реки. Ценили его и как специалиста. Конечно же, речь идет о Павле Владыкине. И вот, перезнакомившись со всем отделом, Женя Комаров решился заговорить с ним. Кажется, только мы с вами и остались незнакомыми, с улыбкой присел Женя рядом со столом Владыкина. Между тем у меня большое желание подружиться с вами. Меня зовут Женя Комаров я, но можно просто Женя. Я из Ташкента, баптист, а вы случайно не из верующих? Да, я тоже христианин-баптист, и зовут меня Павел Владыкин. Женя просял О, тогда вы уж точно знаете Тимошенко. Забыл имя-отчество. Я вам напомню. Михаил Данилович. Знаю не только его, но и его жизнь, и даже кончину отца его, служителя общины баптистов. От всего сердца приветствую вас, здоровый брат. Не мешкая, молодые люди заключили друг друга в объятия. Как хорошо, что ты подошел, сияя лицом, Павел с удовольствием разглядывал нашедшегося брата. Да-да, как радостно встретить в этих местах христианина. И чудно Перебивая и дополняя друг друга, молодые люди уединились. А ведь я задумался еще с той избушки, что у Солнечного озера, радостно сообщил Павел. Как так? Да вот же там я и увидел стих: «Предай Господу путь твой, и он совершит» И твоя подпись. Слова эти, как ангел-хранитель, утешали меня и перегли в минуты отчаяния. Потом кто-то соскоблил эти слова. Я восстановил их и подумал: "Дай Бог, чтобы еще кто-то осчастливился этим напоминанием". А как ты оказался на озере? Женя опечалился лицом. Это целая история, которую я бы назвал путем долины смертной жизни. Солнечное озеро единственное светлое пятно во всей цепи моих страданий. И Женя изложил историю своей жизни, по мере того, как в рассказе мелькали знакомые названия «Малта», Ударный, Армань, «Холодкан» и другие пункты, через которые прошел Павел, воспоминания застилали глаза слезами. Голова у слушателя склонялась все ниже и ниже. В таком состоянии и застал их начальник отдела. "А вы заговорились?" мягко упрекнул он молодых людей. Перерыв на обед давно закончился. "Простите, мы задержались, но жизнь наша только начинается. Ведь мы и не люди были вовсе, а так смертники". Можно сказать, оба из могилы выкарабкались, чтобы встретиться здесь. Начальник отдела внимательно оглядел их, переводя взгляд с одного на другого. Да уж, не братья ли вы. Точно, что братья, да еще какие. До глубокой ночи сидели на берегу реки молодые люди, гонимые за веру, поверяя друг другу историю пройденных путей. Первый раз я встретил человека, чей образ давно был моей путеводной звездочкой в этом мире, признался Женя. Теперь я вижу, что обрёл наконец душу и того, кого смело могу назвать своим другом. Давай обнимемся. Они крепко расцеловались, Женя смахнул слезу. Пять лет тому назад я свободно, с чистой совестью, стал называть христиан своими братьями и сестрами. Палящий зной, пережитый мною ужасов и иссушил мой молитвенный источник. Если что-то и осталось во мне, то так самая малость, заиленный родничок. Помоги же мне теперь восстановить духовное в моей жизни, брат. Может, кто и постыдится назвать нас своими братьями. Ну, там, ташкентские, ленинградские или московские христиане, может быть, Мы во многом и недостойны такого высокого имени. Может и не похожи мы на них, но тебя с чистой совестью называю братом. Мы равно достойны друг друга. Насчет твоего же источника скажу так: тот, кто оказался другом самаритянки, расчистит тину и в наших родниках. Верь, потекут еще из них реки живой воды и обнимут нас как родных твои ташкентские и другие братья». Давай же на этом месте преклоним колени и скажем Господу всего несколько слов. Боже, будь милостив к нам грешников. Аминь. Аминь, эхом отозвался Павел. Скоро все в отделе стали замечать искреннюю привязанность друг к другу молодых людей. Работа у них спорилась. Женю перевели в картографы. Нарадоваться на них не могли ни старые, ни молодые. Павел же все больше проникался братским расположением к рассудительному и добродушному ташкентцу. Нередко между ними случались беседы на религиозные темы, и оба к вящему удовольствию находили в этом наслаждение. Однажды Женя столкнулся со своим другом прямо у входа в клуб, только что кончилась демонстрация картины. Женя удивился: "Вот уж не знал, что ты позволяешь себе подобные развлечения. Сегодня, например, шел фильм, содержание которого весьма близко напоминает историю, рассказанную в священном писании. Имена, события, персонажи, изречения И вот я хотел узнать твое мнение на этот счет. Что если бы мы показывали фильмы христианского содержания, повысилась бы нравственность у нынешней молодежи? Да и люди среднего возраста нагляднее представляли бы себе эпоху библейских и евангельских времен. Как ты думаешь? Женя молчала, тогда Павел стал развивать свою мысль. Вот посмотри, как у католиков и православных обставлены богослужения. Это же церемония, Картина, красочно, просто театр. В каком бы состоянии ни вошел в храм прихожанин, он невольно оказывается втянутым в литургию, оказывается под влиянием религиозной обстановки. Он забывает в церкви мирскую суету. Может и нам не следует столь яростно отвергать кино. Ведь у нас в домах разрешено много картин евангельского содержания, есть и изображение самого Христа Спасителя. Женя наконец собрался с мыслями, заговорил с волнением. Павел, на первый взгляд, получается, что все именно так. Чудесно увидеть учеников Спасителя, увидеть и его самого, творящего чудеса, молящегося в Гефсимании, умирающего на кресте. Многие так и делают, наглядно представляют себе и нам картины из евангельской жизни. Но скажи, делает ли это католика или православного новой тварью? Ведь созерцая эти и подобные им картины, в лучшем случае, они остаются благочестивыми прихожанами. Пресилилась ли у кого-нибудь из них распятие Христа со стены в сердце? Уверен, что идея изобразить Бога в трех ипостасях, пришедшая в голову отцам сам католической и православной церкви, по сути была самой доброй и направлена на то, чтобы с помощью этих изображений помочь прихожанину отчетливо представить себе личность Бога. Но это закрывает путь человеку к внутреннему духовному созерцанию, которое открывается ему Духом Святым через веру. Ты ведь и сам убедился, что из себя представляет глубокорелигиозный человек без духа святого в сердце. Будто два разных человека предстают перед нами: один обставленный библейскими изображениями, и другой, возрожденный христианин, в сердце которого поселился Христос, живущий без всяких изображений. Дай дьяволу выгодно, чтобы человек помещал Христа в передний угол дома или храма, носил его на золотой цепочке на груди, но не в самом сердце, не в жизни. В чем же тут секрет? Почему несовместимо истинному христианину поклоняться изображению Бога или же самому Богу, но в истине и духе? Потому что поклонение живому Богу постигается и осуществляется живою верою, а поклонение изображению Бога осуществляется человеческим разумом и порождается только суеверием. Пока православный или католик не примет изображение в сердце как святыню, он и поклоняться ему не будет. Объявив святыню, они отдают ему сердце свое». Ревность же Божия не позволяет поклоняться ничему, одухотворенному духотворённому или неадухотворённому, даже ангелу Божию, носящему в себе образ Бога живого. Любой же предмет живой или мертвый, которому мы отдаем свое сердце, называется идолом. Теперь ты понимаешь, в чем опасность, если мы ведем систему нашего служения и жизни кинофильмы библейского содержания. В самое короткое время они подменят Библию Христианин, в особенности молодой, вскоре охотнее просидит два часа в кинозале, чем за чтением Библии один час. Затем уж, как следствие, наши дети отдадут фильму четыре часа вместо двухчасового собрания. И получится так, что игра артиста в фильме вытеснит и подменит дыхание Духа Божьего в святом богослужении, а это и есть духовный блуд и долопоклонство. Кроме того, не забывай и библейского примера медного змея. Как легко народ Божий перешел от взгляда живого к поклонству и суеверию. Они же вскоре стали поклоняться ему, обожествлять самого змея. Так точно произойдет из кино. Ты меня понял? Павел с восхищением выслушал Комарова. Я рад, что все понимает точно так же, как ты. Пришлось Жене открыть рот от удивления. Зачем же испытываешь меня? Не суди слишком строго. Радостно на душе, когда видишь единомышленника. Ведь эти истины надо об нанести в народ. Но прежде следует убедиться, не являются ли они только нашим личным мнением. Нет, брат мой, об этом давным-давно уже говорили старцы. В отделе заторопились с выездом на полевые работы. Владыкина определили помощником к опытному инженеру и направили в тот район, где находился прииск Пионер. А Комарова, учитывая состояние его здоровья, оставили пока в отделе. Оставаясь, друзья условились переписываться. На прииске произошли разительные перемены. Прежде пустынная дорога была отлично наезжена. Повсюду высились отвалы отработанного грунта, прибавилось народу, выросли поселки. По приезде Павел получил приглашение к бывшему начальнику на ужин. В Случай для этого представился самый благоприятный. Отмечали рождение сына. За ужином Павел узнал и о своем назначении. Ему предстояло заняться устройством временного летнего лагеря для изыскателей. Более трех недель хлопотал Павел на новом месте, тревожись из-за отсутствия писем от Жени, но вскоре обнаружилась причина такого молчания. Комаров сам попросился на тот же преиск и вскоре попал в объятия своего друга. Минуло лето, предзимние хлопоты принесли с собою и неожиданные неприятности. Возвратившиеся с полевых работ изыскатели, в основном бывшие заключенные, обнаружили, что квартиры заняты вольнонаёмными. Те же считали бывших лагерников как бы людьми второго сорта и не спешили восстанавливать справедливость. Вспыхнули скандалы, пришлось вмешаться властям. Нашим друзьям едва едва удалось добиться места в общежитии. Но уж когда бросили свои нехитрые пожитки на койку, порадовались сердечно они снова вместе вместе же стали делить радости и невзгоды Одно сильно удручала братьев а скудние духовной жизни почему медил господь почему не спешил посетить их эти вопросы волновали изрядно тем временем в поселке обнаружился еще один брат тоже из бывших зейков белорус Михаил Михайлович Горелов Нельзя было утверждать, что духовное состояние нового знакомца находилось на подъеме. Чаще всего он и ограничился воспоминаниями, но тут к нему явились знакомые из верующих, и уже появилась надежда на живое общение между собой. Как-то братья решили отметить на лоне природы наступивший праздник Пасхи, развели костерок, пустились воспоминания. В этот день бывало мы собирались семьями, детки читали стихи, заговорил Женя. Кто-то доставал Библию. У кого-то, может, и сейчас соберутся, затасковал Михаил Михайлович. А вот моя семья пропала без вести. Немец угнал к себе ни слуху ни духу. Может, и они собираются сейчас на чужбине, если только живы. И у меня не слаще, вздохнул пожилой калинадный мужчина с седеющей бородой. Да и моё положение тяжелое, — добавил молодой брат, приглашенный белорусом. Соседская девочка написала еще в начале войны, что бомба упала прямо на дом. Кто ж там уцелеет? Грустные воспоминания никак не способствовали светлому праздничному дню. Все точно ожидали чего-то. Женя пошевелил догорающий костер, взял головешку. У каждого скорби, собрались мы сюда и подобно вот этому костру догораем сами по себе, как головни. Для наших родных и близких мы заживо погребенные». Но ведь жив Искупитель наш, и сегодня весь мир отмечает чудесное воскресенье. Так давайте же и мы не будем падать духом, возьмем за образец поведения нашего Спасителя, когда он пробуждал и спасал, миловал и поддерживал. Споемте известный нам гимн: Страшно бушует житейское море. Братья встали и сначала не впопад, а потом все слажнее запели. Страшно бушует житейское море. Женя призвал к молитве. Голос его, прерываемый рыданиями, звонко звучал среди весенней листвы. Боже, будь милостив к нам грешным, будь милостив к братьям моим, ведь ты знаешь, из какого ада мы вышли, и ты знаешь, что там-то еще тысячи и тысячи наших братьев и сестер. Знаешь, что ищут наши погибели, и только ты один можешь поднять и ободрить нас. Мы просим тебя, пошли же нам ангела, как посылал в Ефезду, или приди к нам и подними нас. Аминь. Аминь громко и дружно поддержали его братья. Давайте же по-братски поцелуем друг друга и поздравим с праздником Пасхи. Христос воскрес. Воистину воскрес. Недавно я сочинил стихотворение, придумал и мотив. Я вам спою, как сумею, не в защите. Птички божие домой собирайтесь, вам к котлёту настала пора. Спёры же грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. А теперь припев. Нам домой, нам домой в небеса, ведь там родина наша с вами, друзья. Спёры же грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Несомненно, братья искренне ждали духовного пробуждения, которое, как надеялись они должно посетить и их после общения и молитвенных словасловий. Уверенность в этом не покидала братьев и при разлуке. Тут нашим молодым людям приспела пора потрудиться в разных концах суровой Колымской земли. Уже не наладилась почтовая переписка с домом. Седьмой год тосковали в разлуке с любимым мужем и отцом, сыном и дорогим братом родные Комарова. С христианским постоянством описывала жизненные перипетии Лида. Письма накапливались в находке, приходили пачками. Разлука истомила их. Дочка росла совершенно не зная отца. Лида сообщала о той постоянной скорби, которая поселилась в сердцах семей, кармильцы которых были осуждены неправедным судом. Навещала со словами ободрения полю Баратову, семью Феофановых, Сапожникова. Радовалась, что имена их с благоговением хранятся среди Божьего народа. Чувствуя расположение начальства, Комаров обратился с прошением на вызов своей семьи. бумаги имели долгое хождение, даже в Москве побывали. И весточка пришла отрадная. Разрешение дадут непременно, вот только уточнятся сроки. Что и говорить, радостная весть, а Женя лишился покоя. Ох уж эти бюрократические фразы, как уточняться сроки. Ну, может быть, тот пасхальный костер в един устал началом пробуждения. Может, теперь-то и ждать толчка, который положит начало новой жизни. Рассуждая так о результатах своего прошения, Женя вдвоем с рабочим карабкался по крутым прижимам. Тропа извилисто вела, причудливо повторяя русло реки. Казалось бы, вот-вот и конец этому испытанию, так нет же. За поворотом их ждала новая неожиданность крутой обрыв. Рабочий испуганно кинулся назад. Женя, почувствовав, как грунт уходит из-под ног, попытался охватиться за скальный выступ, и отчасти это ему удалось. Вот только бы чуть-чуть силёнок побольше, а где их взять-то, с голодухи-то? Женя рухнул вниз. Очнулся от того, что его тормошили за плечо. Комаров. Комаров, жив ли? Женя открыл глаза. Над ним склонились товарищи. Испугавшийся рабочий все же нашел в себе остатки в совести сбегал за подмогой. И пока добрались в обход до места падения Жени, прошло не менее часа. Спасло от верной гибели Женю то, что упал на отмель, покрытую небольшим слоем воды. Песок смягчил удар, а малая глубина не дала утонуть. Соорудили конные носилки, пока везли в больницу, Женя еще несколько раз терял сознание. Владыкин попал в пойму знаменитой реки Армань, богатой дичью. До паводка работали на объектах, спешили наверстать время упущенное. Как не раз бывало, в разлив воды. Ледоход начался утром. Павел выскочил из палатки, заслышав звуки, напоминающие орудийные залпы. Лед ломался оглушительно, вода чернела между кромозкими льдинами, тайга замирала в предчувствии весны. Господи, как бы я хотел, чтобы с пробуждением весны настало и мое духовное пробуждение, тихо прошептал он, наблюдая за грандиозной картиной весеннего ледохода. В работе наступил краткий перерыв, но Павел не проводил его праздно. Надо было подготовить документацию, обработать собранные данные. Работал один, товарищи увлеклись охотой, и в палатке только и слышно было негромкое пение, которым обрывал себя молодой человек. Неожиданно всплыли мысли о Кате. Почти десять лет прошло с той поры, как они расстались. Душа истомилась по ласке, любовному взгляду, нежным словам. К прошлому возврата нет, конечно, как утверждал поэт, но ведь и будущее неопределенно. Не видно даже туманного контура. А что если? Так пришло решение сделать запрос на имя начальника милиции о судьбе Кати. Набросал текст телеграммы. Прошу сообщить о судьбе Рылеевой Екатерины и ее семье. Магадан, усть амчук Полевая партия Владыкин. Перечитал и ощутил в душе целую бурю чувств: стыд и легкомыслие, надежда и отчаяние все перемешалось. все вопило и предупреждало: "Не заигрывай ты с огнем, попалит ведь. Забудь". А как же? Рванул бумажку на клочки, швырнул в реку. Внутренний голос не успокаивался. "Как же так? Разве можно таким способом бороться с искушением? Ведь того, что не разорвал в сердце, на бумаге не порвешь. Почему это я не порвал в сердце своем? и порвал и схоронил. Годами жил свободно, а теперь. А то ты не знаешь, что когда умирает духовное, оживает плотское. Вот оно тебе и стучится в сердце. Павел наблюдал, как стремительная черная дымящаяся вода уносит к морю мощные плиты сломанного льда. Ах, если б так и меня очистила вода очищения, поводак воспоминаний, покаяния, образ отца с матерью, арест, следователь, тюрьма ее обитатели. дед Архип и Марья». Журчащий поток возле первой фаланги Зины Каплина. А Над всем витал образ милой Кати, смуглый овал лица проступал сквозь освобожденные воды. Взаимное признание, их решения. Даже ту самую лужу вспоминал вокруг, которой обвел ее. А что если это настоящая любовь? Павел заметил клочок, оставшийся от телеграммы, зацепившись за куст он трепетно шелестел под ветром. Павел решительно сдёрнул его с ветки, вернулся в палатку и восстановил текст телеграммы. Запечатал в конверт с твердым решением отправить по адресу. Тут послышался шум подъехавшей машины, через минуту в палатку вошел начальник отдела. Николай Сергеевич присел на койку. В гости к вам, Павел Петрович. Ну и с вестями, конечно. Он передал Павлу письмо от матери, объемистый пакет от Жени, Рассказал о несчастье, которое случилось с Комаровым, но тут же добавил, что семье его разрешили приезд на Колыму. Вот вы с Комаровым, верующие люди, за что вас и уважаю. Сам я из православных, верю в Бога, храню непреклонно, не так, как некоторые наши. Отец мой увлекался церковной живописью. Его дар несколько полотен пейзажей в основном хранятся в музеях страны. Скончался он еще до революции, а нам успел привить любовь к русскому искусству, религиозным традициям. Ты помнишь, я говорил тебе о годах учебы в Межевом институте? Тогда я охотно читал Библию, некоторые главы даже по нескольку раз. Потом изучал труды Дарвина, признаюсь, мутила от них. Я Павел так рассуждаю: если в человеке собрано все, что мы видим в окружающем его мире живых организмов, то невольно придешь к выводу, человек есть продукт эволюционного развития. Те же глаза, уши, ноги, руки, лапы мы находим у всех животных. Но как можно согласиться, что животные, обезьяны там или коровы, лошади, так эволюционизировали, что в результате получился человек, царь природы. Да ведь без управления даже простой аппендицит вырезать невозможно. И вот я думаю, да, скорее всего, именно по образу человека были созданы животные, а не наоборот. Почему это появление видов должно идти от низших к высшему? Разве среда, в которой жил человек, не способна при определенном допуске, конечно, что и она обладает даром творческого акта, не способна взять от человека соответствующие органы и создать новые виды. Давай потолкуем об этом, Павел Петрович. Вот вы, человек верующий, осторожно начал Павел, боясь как бы неосторожным словом не ранить собеседника. И даже Библию читали, а вместе с тем впадаете в ошибку. От нее и наши заблуждения. И человек собрал в себе разнообразие животных организмов и не животные, претерпевая эволюционные изменения, превратились в человека. Сказал же Бог: "Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил". Загляните в Бытие, глава 1, стихи 26 27. Когда Бог все это сотворил, мы не видели. Нас отделяет от этого великого акта тысячелетия. А вот то, что человек владычествует над всем животным миром, то тут мы к сказанному в Библии должны добавить непременное аминь. Библия не отрицает возможные изменения, которые вы называете эволюционными. Да, для них находится место на земле. Да, человек обрастал львиными волосами, как навуходоносор, и питался травой, как животное. Аслит соотважилась удержать пророка Валаама, но и то, и другое было невозможно без того, кто сотворил их. Действительно, мало мы доверяем Библии, а ведь все великое просто и доступно даже ребенку. Начальник отдела не стал далее разбивать тему, тепло посмотрел на Павла, захватил письма и отправился на объекты. А Павел долго еще не находил себе места и более всего размышлял над тем, что ему удалось несколькими словами восстановить веру в священное писание. Откуда взяли слова? Куда девалось былое смущение? Выходит, Бог не оставил его. Павел вспомнил гимн, который часто напевал отец. Было время я ликуя шел на Божие дела, говорил я все могу, предо мной пойдет скала. Господи, горячо молился Павел. Доколе буду изнывать в таком унижении? Спаси и вытащи меня из стопи моего уныния, ведь я погибаю, и враг души моей глумится надо мной. Подними и поставь меня перед лицом твоим. Доколе я буду сетовать, как сетовали евреи у Черного моря? Вложи в мою руку потерянный жезл упования на тебя, чтобы я, простёвший его, мог уверенно идти вперед по дну моей бездны. Женье кратко упомянул о своем несчастье, больше внимания уделяя наступающему пробуждению. Довольно нам, Павел, лежать на истрёпанной подстилке, как расслабленному у овечьих ворот, и ждать возмущения воды, как сказано об этом у Иоанна в пятой главе. Пора, пора нам, услышав зов Спасителя, довериться и встать, если мы действительно хотим быть здоровыми. И это письмо поселило уверенность в душе Павла. Скоро, скоро наступят перемены. Не желая расставаться с настроением, охватившим его, он направился к речке. По дороге вполголоса пропел свои любимые песни, как тропинкаю лесною, "Не тоскует и душа дорогая, страшно бушует житейское море, отраду небесную для сердца". А придя на место, с чувством в полный голос запел любимую отцовскую: "Безутешный и унылый я упал на берегу, беден я, во мне нет силы, ничего я не могу". Что-то стронулось в душе у Павла, вернулся, самым подробным образом описал свои переживания за последнее время, упомянул и о беседе с начальником отдела, не приминув выразить и свое удивление по поводу защиты священного писания истин библейских. Такое же письмо отправил и домой. Кончилось лето. Вернувшись из тайги, Павел обнаружил на своей койке, вытершейся от длительного блуждания по почтовым отделениям, объемистый пакет. Взглянул на штамп, почерк сердце обомлело. Письмо было от Кати. Павел, мой любимый и дорогой, так начиналось письмо, и от каждого слова так и веяло с жаром. Все письмо содержало в себе признание в любви. Павел перечитал его раз и другое. Подошел к окну, прижался лбом к стеклу. Холод не освежил мыслей. Вернулся присел к столу, стал вчитываться в раз. телеграмму Владыкина, начальник милиции вручил ей лично. Она переполошилась, стала думать, что ответить и как. Потом решила не кривить душой. И вот она правда. Еще в 36 году выдали ее замуж за Немилова. Родились детки двое, а муж сошелся с другой. Недостатка у нее в доме вроде нету, да разве в этом счастье? Вот оно счастье, письмо от Павла. Само счастье возвратилось к ней. Она готова хоть сейчас поехать к Павлу, пусть на край света, но лишь бы он дал согласие и указал адрес. К письму Катя приложила карточки детей и собственную фотографию. Те же милые черты, томящиеся от разлуки глаза, печальная улыбка, как будто и не расставались. Как будто, а вот все таки время прошло и переменило Павла. Укрепившийся дух его, сила противостоящая искушением, продиктовали такой ответ. Екатерина Григорьевна, простите, что я своим неразумным поступком воскресил в вашем сердце прежнее чувство. Не искал этого, так как считая прошлое похороненным навсегда. Вы ошибаетесь. Единственное, что хотел я, подавая запрос, так это выяснить, живы ли вы. А в вас же храню добрую память. На вашу просьбу дать согласие на приезд отвечаю. К прошлому возврата больше нет, хотя я прежнему холост. Но вы никогда не сможете стать моей женой, даже если вы были одиноки. Наши пути совершенно противоположны. Единственное, о чем прошу вас, сохраните и вы обо мне добрую память. Никакой переписки поддерживать не сможем. Самым лучшим мужем может стать для вас тот, с кем вы сошлись. Помиритесь с ним, он же любит деток, а им нужен отец. Фотографии возвращаю. Простите меня. Я вам прощаю. Павел. Осенью наши друзья встретились в Усть-Омчуге, встретились с духовно обновленными. Женя с нетерпением ожидал приезда родных, разрешение все же вышло. За отличную работу и выполнение плана изыскательских работ Владыкина направили в Магадан на курсы усовершенствования. Павел несказано обрадовался возможности побывать в городе, откуда, как он надеялся, можно попытаться и схлопотать себе поездку на материк. По сравнению с 37м, когда Павел прибыл в Магадан, город изменился неузнаваемо. С тоской бродил Павел по улочкам, подолгу стоял на берегу бухты Нагаева. Начавшаяся зима показалась ему удивительно мягкой. Повстречал многих знакомых, так же как и он, томящихся в ожидании особого распоряжения. Где-то у них жили родственники, их ждали дети и жёны. Что дальше издыхала война, а здесь многие жили по принципу: бери жизни все, что можешь и прожигали жизнь. Особенно отличались этим те, кто в прошлом занимал ответственные посты. Жоны, потерявшие мужей в страшном водовороте арестов, в тюрем и лагерей, пускались во все тяжкое. Павел с отвращением узнал дикие подробности их поведения, порой ужасался, усматривая в этом проявление гнева Божьего. Человек, оставивший Бога, неизменно терял и себя как личность, как душу, как творение Божье. Но те же люди, отвергшие Бога, не делали для себя никаких выводов, продолжая творить слое. То и дело встречались с Павлу колонны подростков, детей арестованных. Была ли на них вина, за содеянное и родителями? Нет, не было на них вины, уверял себя Павел. Куда поведет их дальше изуродованная судьба? В лагеря, в рудники, дома приюты, а то и разбросает по жизни так, что затеряется среди мира, как были стоят беспрежны в пустыне. Жалься над ними, Господи молил Павел наступал январь 1945 года.